Жестокую жалость испытывал я часто и к самому себе, пообедав, например, одной окрошкой и возвратясь в свою комнату, к своим книгам и единственному своему богатству дедовской шкатулки из карельской березы, где хранилось все самое заветное мое, исписанное легиями и станцами, листы серой, пахнущие мятной махоркой бумаги,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 Верхними стеклами двух окон в сад.